Глава 26. Круговорот адской сансары и пожарные поджигатели. Как-то на рождественских акушерских посиделках я разговаривала с почтенной дамой, матерью знакомого врача, работающего в проекте «Домашние роды в роддоме». Беседа, кто бы сомневался, быстро съехала на тему родовспоможения. Общий смысл, сказанного «Почтенной дамой». Все тут пляшут с беременными, только и думая, чем помочь, как научить, что сделать, куда витамин вколоть. И все равно половина кесарятся, другая половина рожают кое-как, и в половине случаев недоношенных, переношенных, кривых, косых до да больных. Вот мы полвека назад как рожали? Сами. Кесарево – исключительное событие, редкость, одно на сотню. Никаких лекарств, докторов, обезболиваний и прочего – Не разродилась, родила мёртвого, не беременнишь значит, не судьба, значит, не нужно тебе. А те, кто рожал, рожали в основном здоровых, не требовавших никакого специального ухода. В общем, ерундой вы тут занимаетесь. Каждый имеет право на свою точку зрения, и какого-либо смысла критиковать мнение почтенной дамы не вижу. Одно только подумалось. Современная медицина... многократно увеличивает шансы зачать, выносить, родить и спасти в ситуациях, когда природа этого не позволяет. И получается, одной рукой голосует против естественного отбора, а другой — за, создавая все предпосылки для нового витка борьбы за выживание. Но уже другое, социальное, в ситуации, когда природой это не подразумевалось, но в итоге свелось к тому же самому, к отбору. Такой вот парадокс. За последние полвека медицины и ее достижения кардинальным образом перекроили процесс деторождения, по сути, как бы на первый взгляд странно не звучало, уведя его из сферы здоровья на территорию патологии, благодаря чему в общественном сознании прочно закрепился сомнительный, и это еще мягко сказано, стереотип роды ад. И будущая мать практически с момента осознания себя таковой оказывается его узником. Со всех сторон, от своей матери, от других женщин, от уже рожавших подруг, из окружающего медиапространства, она слышит «будет страшно», «будет больно», «будет плохо». И являясь заложником воспитания и окружения, сначала проникается атмосферой неприятия родов, как своего рода визита в преисподнюю. А потом, как любой нормальный человек, начинает думать, как же избежать этого ужаса. И современная медицина со всеми своими пряниками тут как тут. Пожалуйста, на выбор. И разнообразная родостимуляция, и эпидуральная анестезия, и кесарево сечение – все к вашим услугам. Особенной популярностью пользуется как раз последнее, обещающая ценой вроде как несложного и щадящего оперативного вмешательства тотальное избавление от родовых мук. И вот здесь беременная оказывается на распутье. Она может выбрать территорию медицины, признав свое состояние в принципе патологическим и отдавшись в руки из кулапов. Таким образом, став из Творца одного из самых захватывающих событий женской жизни безвольным объектом врачебных манипуляций, а может сделать над собой усилие, абстрагировавшись от неблагоприятного информационного поля и путем нехитрых логических рассуждений прийти к простому вопросу. Почему все, что имеет отношение к понятию «здоровый человек» безболезненно, и только роды, являющиеся апофеозом женского здоровья, создающего новую жизнь, называются адом, трэшем, подвигом, испытанием? Вслед за ним, задавшись вопросом более серьезным. Каким будет ребенок, которого ей растить и воспитывать после природных, наполненных гормонами любви и счастья родов? И чего лишится он при плановом кесаревом сечении и прочих медицинских вмешательствах? В качестве почвы для размышления поистине ужасающая статистика. С 1964 по 1989 год зафиксировано 14-кратное увеличение количества детей с поражением центральной нервной системы. ДЦП, психические отклонения аутистического толка и тому подобное. К 2002 этот показатель с 14 вырос до 30, к 2007 – до 35. И его чудовищный экспоненциальный рост, как легко можно догадаться, продолжается. Известный невролог Михаил Головач прямо указывает, врачебная акушерская индукция и стимуляция родов – основная причина повреждений центральной нервной системы рождающегося ребенка. Искусственный окситоцин синтезировали в 1954-м. Кесарево сечение встало на поток с середины 60-х. Отечественная медицина, в лице подавляющего большинства практикующих акушеров-гинекологов, давно и старательно игнорирует азбучные истины профильных учебников. На словах, всячески декларируя приверженность гуманистическим принципам, уверяет, что ее главная и единственная задача – здоровье матери и ребенка, а самое важное в беременности и родах – не нарушать их естественного развития и течения. Фактически же действуют ровно в противоположном направлении, придерживаясь, если вдуматься, и не особо стесняться в выражениях, вполне людоедского образа мышления. Беременность и роды – нечто из разряда патологии. Беременных в сущности начинают лечить с первого же обращения в женскую консультацию, еженедельные анализы, УЗИ, многочисленные обследования на фоне вечного дружелюбия, родного и горячо любимого здравоохранения. Ничем не обусловленные, чисто протокольные на всякий случай назначения гормонов, витаминов, лекарств из каких-то изумительных по нелепости убеждений, что сама по себе женщина, ну вот никак родить не способна. Ну вот так природа досадно промахнулась. И далее все в том же духе, всю беременность, что невольно закрепляет бессознательное отношение к ней и предстоящим родам как специфической разновидности некой болезни. Будущие матери сразу попадают на территорию патологии, где вместо радости от новой жизни внутри чувствуют себя какими-то хворыми, неполноценными. Потом роддом, где с сороковой недели, а то и раньше, им выносят мозг всякими ужастиками, типа «сами не родите», «вы перенашиваете», «плод страдает» и прочим. Запуганные дезориентированные женщины ввиду своего эмоционального состояния легко поддаются внушению. И соглашаются на индуцированные роды. В действительности же программированные. Не поленитесь и поинтересуйтесь существенной разницей смыслов. А многих, кстати, и не спрашивают. Далее реализуется стандартная, отлично отработанная схема. Как правило, она выглядит примерно следующим образом, с некоторыми непринципиальными различиями. Ложно мотивированное вскрытие плодного пузыря при неготовом ни гормонально, ни физически к запуску родов в организме. Практически гарантированный ввиду этого слабость либо отсутствие родовой деятельности, синтетический окситоцин для ее усиления, а он способен нанести существенный вред еще не имеющему никаких защитных барьеров мозгу ребенка. Болезненное ощущение от вызванных им неестественных схваток и педуральная анестезия для облегчения таковых, спровоцированная ею затухание родовой деятельности. увеличение дозы синтетического окситоцина и после долгих часов раскачивания этого скорбного маятника нездоровые медикаментозные роды и или кесарево сечение, Нежелаемый телом процесс, благодаря стараниям врачей, окончательно заходит в тупик. Результат. Оглушенный таким появлением на свет ребенок, обманутая женщина, благодарная медицине за спасение и герой врачи, подозрительно смахивающие на пожарных, тушащих, ими же устроенное возгорание. А дальше рассказы прошедших через это горнило про адский от ад родов. И, или, как здорово, что успели спасти. Все, круг замкнулся. Лечить здоровое, значит, калечить его. Нет, никто не призывает вернуться на сто лет назад и рожать дома. Медицина многое делает для спасения жизни и здоровья там, где это действительно необходимо. Проблема в том, что врачи зачастую не видят границ здоровья и патологии в родах, по умолчанию вообще самом здоровом явлении в жизни женщины. В качестве печальной иллюстрации случай из практики, слава богу, не моей. Известный доктор в очень известной московской клинике, где цена контракта на роды мало отличается от стоимости Боинга, рожает знакомых. С самого начала зеленые воды. Делают эпидуральную анестезию и включают инфузомат с окситоцином. Рожают больше суток. Казалось бы, прямая дорога на кесарево сечение, но нет. От того, что рожают своих, стараются во что бы то ни стало сделать это нижним путем. Велят тужиться при неполном раскрытии. Сердце ребенка падает, Ну еще бы. Доктор выдает, плод страдает, надо как можно быстрее родить. Пробуют выдавить, кое-как наконец рожают. Еле живого младенца еще два дня откачивают в реанимации. Что в итоге? Доктор гордится своим очередным врачебным подвигом. Родители бесконечно благодарны за спасение жизни сына, здоровье которого, как вы понимаете, под очень большим вопросом. Ребенок, а никто не знает, что с ним будет дальше, с такой путевкой в жизнь. Да что угодно. А вот что видится мне. Стоит дом. Тихо, мирно, спокойно. Приезжают пожарные. Расчехляют бронспойты. обдают дом напалмом бросают зажигательную шашку смотрят ждут неспешно прогуливаясь по соседней аллее и рассуждая что жильцам наверное сейчас не очень потом принимаются тушить заливают пылающий от водой и пеной вытаскивают из огня обгоревших и искалеченных обитателей дома мужественные покрытые сажей и копотью лица пожарных суровы спокойны и выражают решительную готовность бороться с огнем до конца, не жалея ради святого дела ни живота своего, ни други своя. На площади у ратуши бургомистр при большом стечении ликующего и славящего героев народа вручает им ордена и ценные подарки. В праздничной атмосфере летают цветы, воздушные поцелуи, надушенные платочки и некоторые более интимные детали женского туалета. Бурные аплодисменты, переходящие в овации. Занавес.